Издательство Эксмо. Наталья Полянская. Мой драгоценный кот. Глава первая. Дом за забором вызывал оторопь и уважение. «Интересно», — подумала Тася, — «я куда нужно пришла? Или сейчас из-за ограды высунется охранник с автоматом и арестует меня за нечаянный взгляд на частную территорию?» Территория и правда выглядела приватной и очень-очень закрытой, элитной, неприступной. Нечего там делать простым смертным. А вот для непростых, с толстым кошельком и правильными понятиями об элитарности жилья, двери распахиваются сразу. Тася глубоко вздохнула и, не донеся руку до звонка, еще раз посмотрела, нет ли знаков. «По-прежнему нет, ну и ладно». Дом стоял неподалеку, похожий на оксфордского профессора с фамильным состоянием добротный, трехэтажный и солидный, ничуть не напоминавший ультрасовременную застройку во многих коттеджных поселках вокруг Москвы. От этих коттеджей, наклепанных с одной заготовки, так и разит типовыми предложениями. Здесь же индивидуальность, помноженная на респектабельность. Стены, будто выкрашенные июльскими солнечными лучами, блестящие, как драгоценности, окна, крыльцо с мягким абресом ступенек и роскошная английская лужайка, на которой яркими пятнами выделяются клумбы. Все застыло в томном августе, как муха в янтаре. Тася всё-таки нажала на кнопку, располагавшуюся у ажурных кованых ворот, и принялась ждать ответа. Динамик тут имелся, но оставался безмолвным. Спустя несколько мгновений дверь чудесного дома распахнулась, и женщина, в спортивном костюме, спустившись по ступенькам, устремилась к воротам. «Добрый день», — поспешно сказала Тася. «Я к Инге Кожевиной. Мы созванивались. Я Таисия Валевская». «Да-да, проходите, мы вас ждали», — приветливо кивнула женщина. На вид ей было лет пятьдесят. Я вас провожу». Она не представилась, из чего Тася сделала вывод, что это либо помощница по хозяйству, либо родственница. «Ну, конечно, такой дом в одни руки не уберешь. Калитка бесшумно закрылась за Тасиной спиной, и сразу тишина, словно окутывавшая дом до этого, распалась на звуки. «Стрекот-цикат?» «Или кто у нас в Подмосковье стрекочет? Кузнечики?» «Шорох ветра!» В кронах старых лип обрамлявших участок, жужжание шмелей над сочными комочками зацветающих астор, далекий гул шоссе, ненавязчивый еле слышный, подчеркивающий удаленность от цивилизации. Эх, подумала Тася, почему я не британский котик? Ей бы тоже хотелось здесь жить. Идущая впереди женщина распахнула дверь в дом. И Тася оказалась в просторном холле. Оксфордский стиль, видимо, одолевал не только ее воображение, но и дизайнера. Темное дерево, резные перила лестницы, уводящие на второй этаж, и витражные стекла. Наверняка в недрах запрятана библиотека с сотнями томов, чья пожелтевшая бумага хранит исполненные мудрости слова. Здесь у нас жилая часть. Вдруг заговорила женщина, обведя рукой окружающее пространство. «А остальное в задней части дома. Прошу». Она распахнула дверь за лестницей, ведущую в коридор, и закрыла, когда Тася прошла. Тут было не настолько по-английски. Обычный коридор, обычные двери. За одной открытой виднеются швабры и ведра. Кладовки, подсобные помещения. В конце еще одна дверь — И когда Тася вошла, в нос сразу ударил специфический запах не резкий, ни неприятный так пахнет в хорошо вычищенном месте, где, кроме людей, много животных. И животное было. Одно правда: на потемневшем от времени комоде сидел кот был он черен, как знаменитый бегемот, и размеров примерно таких же. Гигантский котяра с ленивыми ореховыми глазами, лоснящийся, словно шевелюра модели в рекламе шампуня. Сидел он и просто созерцал. На широкой морде было написано тотальное равнодушие к происходящему». «К «Как его зовут?» — сглотнула Тася. Она ни разу не видала домашнего кота такого размера. «Бегемот!» усмехнулась женщина и, поймав изумленный взгляд гости пояснила: « А как вы хотели? По паспорту имя конечно другое, но иначе как бегемотом его никто не называет, один из лучших производителей. Кот медленно повернул голову и уставился куда-то мимо Таси. На его шее блеснул ошейник, бирюзовая полоска, усыпанная камушками и стразами с металлической подвеской посередине. Идемте! пригласила женщина, «нам сюда» и открыла очередную дверь. Тут-то Тася и пропала. За дверью располагался небольшой зал, заставленный лазалками, коктедралками, домиками, лежанками, а также обычными картонными коробками. Судя по степени подранности, коробки уверенно держали лидерство в списке любимых игрушек чистопородных котиков». В большие окна лился свет и качались за ясными вымытыми стеклами ветви яблонь, уже отягощенные плодами. Но самыми главными тут были они — кошки. Тася не смогла бы на навскидку сказать, сколько их. Кошки были везде. Валялись на коврах, гоняли блестящие мячики, спали, свесив пятки и хвосты. Целая компания собралась у окна. Удивительно синхронно подергивая головами, по ветке яблони скакала безнаказанная синица. Кошки были разных цветов. черные, как гигантский бегемот, белые, серебристые, рыжие, полосатые, пятнистые. Почти никто из них на приход гостей не отреагировал, и лишь пара кошек повернули головы, чтобы посмотреть, кто вторгся в их мирок. Тася никогда не бывала в кошачьих питомниках и представляла их себе смутно. Например, как приют для животных. Иногда такие показывают в новостях. решетки, пластиковые кормушки, сиротские подстилки. Или же как квартиру сумасшедшей старушки-кошатницы. Вонь, грязь, 140 котов на всех поверхностях. Она не думала, что коты могут занимать половину дома только для своих нужд. Она не предполагала, что все может быть так роскошно. Ну да, и стоят они роскошных денег. Ирония во внутреннем голосе помогла Тасе очнуться, и она, наконец, заметила женщину, направлявшуюся к ней. Сзади хлопнула дверь, сопровождающая по-тихому смылась. «Здравствуйте», — сказала Тася. «Добрый день», — улыбнулась женщина. Она была крупная, высокая, в ярко-красной блузке и длинной черной юбке с вышивкой и напоминала в этом наряде остепенившуюся цыганку. Сходство усиливали крупные серьги со слепительными камнями. Да нет, не может быть, что это настоящие бриллианты. Бижутерия. Вон и на кошках на всех ошейники со стразами. Я Инга, хозяйка питомника. А это наши коты. Я Таисия тася еще раз обвела взглядом зал полина сказала да да да перебила ее инга полиночка не в первый раз покупает наших котов для своих итальянских друзей уже много моих питомцев живет в этой прекрасной стране а я все никак не соберусь съездить хотя она много раз приглашала у вас тут очень здорово заметила тася столько пространства инга усмехнулась британский кот «Животное ленивое, но и ему иногда хочется побегать. К тому же эта порода весьма независима. Кошке несколько раз в день надо спрятаться так, чтобы ее никто не трогал. Я вам расскажу. Хотите кофе?» Тася кивнула, и Инга повела ее в угол зала. Там был оборудован уголок для людей. Столик с кофеваркой и электрическим чайником, несколько стульев, шкафчик с прозрачными дверцами, за которыми виднелись фарфоровые чашки». «Питомник британских кошек и должен быть таким», — подумала Тася. Английская картинка сложилась полностью. Как бы подтверждая ее мысли, часы на стене щелкнули, показывая два часа дня, и в тот же миг две кошки одновременно запрыгнули на стул, куда Тася собиралась усесться. Белая и полосатая, с любопытными мордами и усами в растопырку. «А ну, брысь!» Инга беззлобно подтолкнула кошек под толстые попки и захватчицы перебрались на соседний стул. «Это Майка и Шебби. Они у нас экстравертки и очень любят гостей. Вам кофе с молоком или без? Сахар класть? Просто чёрный, спасибо. А погладить их можно? Секундочку. Подставьте ладони». Тася послушалась, и Инга брызнула на ее руки прозрачной жидкостью из пульверизатора. Это чтобы они уличных микробов не нахватались. Теперь можно гладить». Потерев ладошки друг от друга, Тася осторожно протянула руку к ближайшей кошке. Та выгнула спинку, подставилась, боднула ладонь головой и шустро перелезла к Тасе на колени. Девушка засмеялась. «Смотрите, обшерстит вас всю», — заметила Инга. «Она сейчас линяет». «Ну и пусть. Она такая мягкая. Что есть, то есть». Согласилась заводчица. Кофеварка пыхтела и булькала, добывая из себя кофе. Через минуту тонкостенная чашка оказалась на столе перед тасей и тут же поймала в себя солнечный блик. Многие заводят британцев именно потому, что они мягкие. Людям кажется, кошка всегда будет давать себя тискать. И в большинстве своем такие владельцы начисто забывают о характере а характер у некоторых ох какой независимый. «Вы давно занимаетесь разведением?» спросила Тася, наглаживая упитанную спинку. «Уже лет десять. Увидела кота на выставке, куда повела племянницу, и влюбилась. Всеми правдами и неправдами уговорила заводчицу. Отдала она мне его за космические деньги. Я ночами сидела на форумах, читала о породе, искала хороших заводчиков, которые согласятся продать качественных котов в разведение. Многие не желают конкуренции. А уж сколько мошенников вокруг, не передать!» Инга села напротив и поставила перед собой чашку кофе. «Потом мне повезло, купила бегемота. Вы его, наверное, видели в прихожей, он любит там гулять. Обычно я не отпускаю кошек бегать свободно по дому». Но бегемот, исключение. У него оказались очень хорошие крови. Кстати, кот, которого вы повезете, его правнук. А где он? Тася огляделась. Я его попозже принесу, пускай еще побегает. С этим котом такая история приключилась. Я его продала в полугодовалом возрасте. Это обычно для породистых котят. Хозяева его продержали у себя два года, а потом развелись и не смогли решить, кому достанется кот. Вернули его мне, даже денег не потребовали. А тут Полинин знакомый как раз захотел британского кота в качестве домашнего любимца, причем взрослого. Удачно сложилось. «То есть это не котенок? уточнила Тася. «Нет, два с половиной года хвосту». Инга улыбнулась. «Вы не беспокойтесь». «Я вам инструкции выдам, документы, переноску, корм, витамины, все, что может понадобиться. Не в первый раз переправляем котиков». «А вот и он, кстати». Заводчица встала, прошла несколько шагов, изловила кота и повернула его к Тасе. «Познакомьтесь, это Мартин». Мартин висел в руках у Инги и щурился. Он оказался не черным, как думала Тася, когда заводчица упомянула про дедушку-бегемота, а ярко-серым, но почти таким же крупным. Глаза насыщенного янтарного цвета лениво сощурились, обозревая гостью. «Ты кто такая?» — словно спрашивал этот взгляд. «За кем пришла? За мной? Это мы еще посмотрим, пойду ли я с тобой. Вдруг ты мне не понравишься». «Привет», — тихо сказала Тася. Кот никак не отреагировал. «Он у нас не очень ручной», — сказала Инга и опустила кота на пол. Тася думала, что Мартин убежит. Однако плюшевый зверь лег и тут же завалился на бок. Ну, это для британцев типично. Это вам не ориенталы, которые с рук не слезают, и не общительные мейн-куны. Британец — это достоинство и лень, а не слабоумие и отвага. Тася засмеялась. «Так что Мартин вас не особо побеспокоит. Думаю, большую часть пути он проспит. Вы спокойно можете выпустить его в машине на заднее сиденье. Только положите там плед или лежанку, закрепите, чтобы кот мог спать». Инга задумчиво посмотрела на Мартина. «Что-что, а спать он любит. Кормить два раза в день, давать свежую воду. Вы на своей машине?» Тася покачала головой. Меня повезет знакомой Полины. Ему нужно в Италию, и он согласился подвести меня и кота. Машина у него большая, джип. Вот и хорошо. И ах да! Главное после кота! Инга встала. Минуточку. Она ушла, а Тася принялась разглядывать Мартина. Потрогать его она не решилась, очень уж независимым выглядел кот. Тася не ожидала, что он окажется таким здоровенным. При этом не похоже, что у Мартина ожирение, выглядел он нормально, просто размерчик не подкачал. Инга вернулась, неся большую коробку, обитую металлическими полосками и украшенную замочком. Ключик болтался тут же. «Одна из особенностей нашего питомника», — сказала Инга, ставя коробку на стол и открывая замок, — «это подарки тем, кто покупает наших кошек. И фишка ошейники». Я уже давно сотрудничаю с мастерицей, которая делает их для меня из натуральной кожи и украшает. «Да, я заметила, что все ваши кошки в ошейниках». «Фирменный стиль». Инга откинула крышку. «Поэтому каждому покупателю мы дарим коллекцию, сделанную для его кота. Цвета, подходящие именно этому окрасу, натуральная кожа и замша. Сами посмотрите». Тася встала и заглянула в ящик. «Там...» Ровными рядами лежали прозрачные коробочки, и в каждой переливался ошейник. Они были разные: красные, белые, зеленые, оранжевые, последние явно под цвет глаз. И камни на них тоже радовали разнообразием, не только обычные стразы, но и полудрагоценные камушки, удачно прикрепленные к ошейникам и окруженные бисерным плетением. Это аметист? Тася указала на сиреневый камень со светлыми прожилками. Именно, кивнула Инга. Синтезированный китайский, но от настоящего отличит только гемолог. А котам и такой сгодится. Мастерица моя очень любит полудрагоценные камни. Вот видите, это кошачий глаз. Его больше всего, что логично. Он и оранжевый бывает, и зеленый, очень к настоящим кошачьим глазам идет. А вот коралл, а вот кварц. Она ткнула пальцем в тусклый камушек, который еле заметно переливался. «Получается очень красиво. Наши покупатели в восторге. И на каждом ошейнике, как видите, бляха с именем. Владелец потом может выгравировать свой номер телефона или адрес. Впрочем, кот чипирован». «И это все для Мартина?» — не поверила Тася. «Ошейников было не меньше 30 штук». «Да». «Его покупают в большой дом, куда будут часто приходить гости. Хозяева захотят продемонстрировать им кота. И хозяйка будет менять ошейники, сочетать с цветом своего платья». Инга усмехнулась, глядя на изумленное Тася на лицо. «Поваритесь с моё в этом мире и не такого насмотритесь!» «Я поняла», — кивнула Тася. «Значит, ошейники я тоже забираю с собой». «Да, будьте любезны». «И прошу вас, уделите им особое внимание. Это штучная работа. Сами по себе они почти ничего не стоят, но, как хендмейт под заказчика, бесценны. Договорились?» «Конечно, я довезу», — мягко произнесла Тася. «Можете не беспокоиться, я аккуратная». «Не сомневаюсь, иначе Полина бы вас не рекомендовала. А теперь давайте пить кофе и потом упакуем Мартина». А я пока расскажу, как вам довести кота в целости и сохранности. Впрочем, если у вас в пути возникнут вопросы, всегда можете написать мне в WhatsApp.